Планируя захват власти в западном Каине, он опирался на знания земной истории, восстаний Болотникова, Разина и Пугачева, пусть неудавшихся, но всерьез пугавших власти. На чужих ошибках не грех поучиться, однако историю с Пугачевым, когда того называли Петром III, он как-то подзапыл. А зря, Не многие захотят идти против законной власти, однако поддержать свергнутого наследника – дело другое.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 «Да что вы скисли!» «Нехорошо, конечно, привлекать к себе внимание затворников с горха, но и прямой опасности я не вижу. Во всяком случае, вел себя гость очень вежливо и корректно. Ни тебе угроз, ни щедрых обещаний. Желаем встретиться, и все!» «Тот и оно!» — протянул Терн. «Ладно, разберемся. Как с ними связаться, он сказал?» «Да, дал адрес одного купца. Тот часто служит посредником в разных делах с инородцами».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 Название Островной Республики прозвучало точно тролльское ругательство в светском салоне. И если Терн, знакомый с предыдущей попыткой общения Кирсана с государством истинных, оставался относительно спокоен, то Лансер побелел как полотно. «Зачем тебе Нолт, Кайфат?» Безна. Кто вас учил перевороты устраивать? Вы что же думаете, столь могущественная страна, весьма заинтересованная в защите собственных интересов в Каене,